Оставались зал игровых автоматов, видеотека, автоматы кофе-эспрессо и сигарет. Но на них, говорили, носильщики сидят. Им никто и не препятствовал, и не собирался отказывать. Пусть транзитники развлекаются, бизнес не чахнет, значит, аренду платят исправно. И главное, Ларин, ее будущий муж, она не может сказать про него ничего плохого, даже если бы знала. «Ты меня слышишь или нет?» Потряс ее за плечо Тимошевский. «Про твои шашни со старпером не один я знаю. Это бедолага хомяк глаза на тебя вытаращил, как при базетовой болезни, и ничего кругом тебя не замечает, но, думаю, его уже тоже просветили». Оксана улыбнулась. «Ничего я вам не скажу». Она говорила это уверенно. Она знала. Теперь ее... Защитят. И Тимошевский этот поворот уловил. Чем же так пригрел девчонку Ларин? Она явно была уверена в своей безопасности, уверена, что ее защитят, и, видишь, даже тюрьмы не боится. Нет, любовницу так не защищают, любовницу нет, а вот жену. Ах, вон что за пироги такие». Старик обещал ей жениться. Старый трюк. Это он тебе когда обещал? Спросил, как о неважном Тимошевский. Что пообещал? Жениться на тебе? Вчера или сегодня? Оксана опешила. Откуда вы? Кто вам? Попал. В десятку попал. В самое яблочко. Теперь бы не сорвалось. Да сам Ларин и сказал. Оксана презрительно хмыкнула, но без особой уже уверенности. Вчера мы с ним чего-то о женах болтали, о любовницах. Он мне на тебя пожаловался, капризная, говорит, дескать, девица. Тяжело, мол, мне старику ее удерживать. Может, отдать ее Хоменко? Вы врете, совсем уже не уверен сказала Оксана. Я уж не телепат, улыбнулся Тимошевский. Ах, как удачно он сыграл. Я сам ему и посоветовал этот старый трюк. Неправда. Он позвонил жене, он при мне сказал, заторопилась Оксана, жене позвонил он. Тимошевскому не стоило большого труда расхохотаться. Действительно, старый дорень Даже жене позвонил, совсем уж крыша поехала. А ты уверена, что он не с телефонными гудками разговаривал? Вы все врете. Хочешь проверить, а? Хочешь? Оксана растерялась. Да, она хотела знать правду. Не мог этот старый Боров угадать, что как раз сегодня. Хочу проверить. Запросто. Тимошевский достал записную книжку, нашел домашний номер Ларина, набрал и включил громкую связь. Сначала было занято несколько раз, а потом прорезался голос Людмилы Лариной. После долгих любезностей и соболезнований Тимошевский спросил робко. У меня, знаете, один весьма щекотливый вопрос. Вот тут у меня сидит Оксана Панчук. Знаете? Знаю, язвительно ответила Ларина. Она утверждает, что Виктор Андреевич собирается с вами разводиться. Что за глупость? Вы извините, но это важно для дела. Он вам звонил, он говорил, что разводится с вами. Кто, Витя? Со мной? Очень убедительно сыграла Ларина. Ничего подобного. Так ей и передайте, мы с Витей любим друг друга. Как раз сегодня мы все с ним уладили. А по какому, собственно, поводу? Оксана молчала. Она даже до ответов жены Ларина уже все поняла. Ее опять обманули. Страшно, позорно, подло. Она уже сказала об этом Хоменко. Бывает, что обстоятельства сильнее тебя, сильнее привязанности и уважения, сильнее долга и порядочности, сильнее дружбы и любви. Она повторяла про себя эту фразу, и раз за разом становилось легче. Нет, это не легче, просто внутри образовывалась некая пустота безразличия. Пропади они все пропадом. И Ларин со своей поздней любовью, последним соколиным полетом, лжец и подлец. И Хоменко, честный, занудный правдолюбец, от любви которого в будущем только грязная посуда, тетрадка с расчетами семейного бюджета и нервотрепка, пошлют в горячую точку или оставят на развод?